Издательство «Азбука» представляет. Тесса Моррис Судзуки. Огоньки на воде. Пролог. 15 августа 1951 года. Когда толпа собралась на берегу реки Сумида, уже стемнело. Однако ночь ничуть не ослабила гнетущую жару, что висела над Токио. На горизонте плясали молнии, но грома не было слышно. только оглушительный хор цикад и нарастающий рокот человеческих голосов. Они неслись со всех сторон. Из замызганных переулков между деревянными домами и складами, с пустырей, до сих пор усеянных обгоревшими фундаментами разбомбленных зданий, от стен, выросших из пепла новых заводов. Навстречу голосам поднимался речной смрад. Из бумаги, бамбука или обрезков жести — Многие дети сами сделали кораблики с фонариками и несли их, сведя ладони чашечкой. Другие стояли в очереди у уличных лотков, где миниатюрные кораблики продавались за несколько йен. Настроение было странным, восторг соседствовал с грустью. Между взрослыми шныряли мальчишки, выискивая местечко, откуда лучше видно, а младенцы визжали от радости, когда отцы сажали их на плечи. Уличные торговцы с ручными тележками – Продавали строганный лед и шпажки с пельменями из осьминогов. Но многие лица были мрачными. Три дня назад местные жители встретили вернувшиеся к ним души умерших и выставили фонарики у дверей, в храмах и на кладбищах. Теперь люди отправляли эти души в обратный путь, еще на год отпускали их вниз по реке, во тьму. Так много погибших. Во время бомбардировок, уничтоживших целые кварталы, Расстались жизнью родители и дети. Мужья и братья, уехавшие в Китай, Бирму или Новую Гвинею, которым не суждено было вернуться. Сыновья, которые направляли самолеты, в борта американских военных кораблей и взрывались вместе с ними. Все это закончилось шесть лет тому назад. Но шесть лет прошли как сон. Люди брали кисточки из бамбука и чернилами писали на бумажных фонариках русами, возвышавшихся над корабликами имена погибших. Тут то добавлял слова «надежда» и «мир». Потом одну за другой зажгли свечи, кораблики спустили на воду, и мерцающие огоньки медленно поплыли по течению на юг, к Токийскому заливу. Вскоре Сумида превратилась в реку огней. Сотни отблесков плясали на ее маслянистой поверхности, а духи мёртвых сплавлялись по течению. Люди на берегу некоторое время наблюдали за ними. Постепенно огоньки растаяли вдали, и толпа начала расходиться. Подул теплый ветер, заморосил дождь, но мерцающие бумажные фонарики продолжали плыть мимо безглазых стен заводов и застывших силуэтов кранов на верфи, пока огоньки не затушил ветер или набегавшая залива зыбь. Осталось всего три или четыре отважных судёнышка, их фонарики прыгали на гребешках волн. Именно эти последние кораблики. Высветили нечто еще, дрейфовавшее вместе с ними, нечто темное и громоздкое, почти полностью погруженное в воду. В дрожащем свете на поверхности воды мелькал пузырь мокрой ткани, клочья распустившихся вокруг головы волос. Изредка на поверхности мелькали связанные веревкой, заломленные за спину руки и снова исчезали в мягком качании волн. За ними тянулись похожие на плети водорослей истёртые концы бечевки. Наконец, река достигла залива, огни города меркли позади, наблюдать за этой сценой было некому. Да и будь кто поблизости, последние свечи уже почти догорели, и едва ли кто-нибудь распознал бы в дрейфующем темном пятне человеческое тело. Оно неспешно поднималось и опускалось на волнах, сопровождение сопровождении последних светящихся корабликов, уплывая все дальше, в бесконечное море забытых жизней, и было в этом дрейфе что-то убаюкивающее, даже мирное.